Хлопок правит миром. Глава 3. Рабовладение и плантационное хозяйство в США XIX века. Как мы рассказывали в предыдущей главе, Трансатлантическая торговля рабами стала сходить на нет после 1807 года, когда ее одновременно запретили Британия и США. Вслед за ними в течение нескольких лет от рабы торговли отказались другие европейские страны, одновременно поставив вне закона и рабство. Однако запрет на международную торговлю в США не означал полного прекращения купли-продажи рабов в стране и использования рабского труда. Большинству российских читателей Знакома хижина дяди Тома, 1852. Горе Бичерстоу, мощнейший манифест идеи отмены рабства. Кстати, записки охотника Тургенева, которые сделали для отмены крепостного права в Российской империи не меньше, чем книга Бичерстоу, впервые вышли отдельным изданием в том же году. Хижина стала самым продаваемым романом XIX века. Только за первый год разошлось более 300.000 экземпляров книги, а общий тираж достиг 600 тысяч. Согласно известной байке, в начале Гражданской войны с Бичерстоу встретился президент США Авраам Линкольн, который сказал, «Так это и есть та самая леди, которая начала эту войну». Достоверность эпизода сомнительна. Фраза впервые была опубликована через 30 лет, после якобы состоявшегося разговора, но по ней можно судить, насколько влиятельной была книга. На севере США Рабство было отменено в последней четверти начале XIX века, в Вермонте в 1777 году, в Массачусетсе и Пенсильвании в 1780, в Рот-Айленде и Коннектикуте в 1784, в Нью-Йорке в 1799, в Нью-Джерси в 1804. Отмена рабства не означала физического освобождения рабов, а принятие закона было известно заранее и к моменту его вступления в силу рабы оказывались проданными на юг. По оценкам американских ученых Сэмюэля Уильямсона и Луиса Кейна, в 1850-х годах совокупная стоимость всех рабов США в ценах 2011 года составляла около 7-9 триллионов долларов. На юге США рабовладельческая система была ликвидирована только после поражения конфедератов в гражданской войне 1861-1866. Конфедерация – это объединение 13 южных рабовладельческих штатов США, вышедших из их состава. Конфедерация включала штаты Алабама, Аризона, Арканзас, Виргиния, Джорджия, Кентуккия, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Северная Каролина, Теннесси, Техас, Флорида, Южная Каролина. Эти штаты были реинтегрированы в США после победы северян. Поначалу гражданская война велась не за отмену рабства. Президент Линкольн неоднократно высказывался против его ликвидации. В разгар гражданской войны он заявил, «Моя главнейшая задача в этой борьбе – спасти союз, а не спасти или уничтожить рабство. Если бы я мог спасти союз, не освобождая ни одного раба, я бы сделал это. Если бы мне для его спасения пришлось освободить всех рабов, я бы тоже сделал это». Южные Штаты хотели распространить систему рабовладения на колонизируемые западные земли, тогда у них было бы большинство в Конгрессе, что и старались предотвратить Северные Штаты путем военных действий. Север рассчитывал на быструю победу, но по мере того, как он увязал в войне, лозунги об отмене рабства звучали все громче. Рабам из отдельных Южных Штатов, переходившим на сторону северян, обещали свободу. Линкольн рассчитывал на восстание рабов в тылу врага, надеясь таким образом склонить чашу весов в свою пользу. В хижине дяди Тома отражена эта амбивалентная позиция северян. Проигравший состояние на бирже мистер Шелби из штата Кентукки продает работорговцу Гейли домашнюю рабыню-красавицу Элизу и ее сына. Элиза случайно подслушивает разговор о ее продаже и решает бежать на север, благо до границы свободного штата ага Огайо недалеко. С риском для жизни она перебирается в агаю но оказывается, что там, в штате, где рабовладение вне закона, недавно принят закон, запрещающий помогать беглым рабам из других штатов. Значит, Элизе придется добираться до Канады, только там настоящая свобода. Рабовладельческий юг был разным. Он делился на верхний, апперсаус, и нижний или глубокий юг – Лауэр или Дипсаус. Верхний юг – это относительно северные штаты, Мэриленд, Делавер, Кентукки, где живет мистер Шелби, и Вашингтон, округ Колумбия. Глубокий юг – это Южная Каролина, Алабама, Луизиана, Миссисипи, Джорджия, Теннесси и другие. Самая страшная угроза для раба с верхнего юга – быть проданным на нижний, где ему предстояло работать на сахарных, хлопковых, табачных или рисовых плантациях. Если вам мало описания ужасов жизни чернокожих рабов на плантациях в хижине дяди Тома, загляните в «Квартеронику» 1856 Майна Рида или посмотрите джанга освобождённый» 2012 Квентина Тарантино. Продажи на юг боятся все герои хижины дяди Тома. Муж Элизы – молодой мулат Джордж Харрис, раб из соседнего поместья, работал на фабрике «Мешков», где изобрёл машину для трепания конопли что, принимая во внимание отсутствие технической выучки у изобретателя, свидетельствовало о его большом таланте. Его хозяину не нравится, что он женат на Элизе, которая принадлежит либеральному и сердобольному Шелби, а тут не хочет знаться с жестоким рабовладельцем. Поэтому хозяин приказывает Джорджу взять в жены рабыню из своих, перебраться в ее хижину, а если Джордж не согласится, то грозится отправить его на Нижний Юг. Джордж бежит. Элиза с ребенком решается на побег по этой же причине. Гейли покупает ее, чтобы продать на Нижний Юг, да еще и разлучить с сыном. Черный раб с детских лет трепещет при одной только мысли – «Тебя продадут на Юг». В его глазах это самое страшное наказание. Страшнее порки, страшнее каких угодно пыток. Продажа на глубокий Юг старается избежать и беглый негр Джим в романе Марка Твена «Приключения Геккельбери Финна». 1884-й. Почти все приключения Гека связаны с тем, что ему и Джиму нужно обязательно попасть на север. Геккельбери клятвенно пообещал, что не выдаст Джима. Сказал, что не выдам и не выдам, честное индейское. «Пусть меня назовут последним амболиционистом, пусть презирают, мне без разницы». Слово «амболиционист» от английского «эболиш» — «устранять, прекращать», которым называли сторонников отмены рабства, как видно, было ругательным в родном штате Гека-Миссури. Продажа раба на глубокий юг – это что-то не совсем приличное даже для рабовладельцев из южных штатов. Старик Энгус, герой романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» 1936, действие которого происходит в Джорджии во время и после Гражданской войны, за всю жизнь не отпустил еще на воле ни одного раба и совершил неслыханное нарушение приличий, продав часть своих негров Заезжим работорговцам, направлявшимся на сахарные плантации Луизианы. Почему рабов продавали с севера на юг? Юджин Джинавеза, автор книги "Политическая экономия рабства" 1965 г., объясняет это так: на севере бурно развивалась промышленность, где рабы были малопригодны. Даже их использование в более интенсивном сельском хозяйстве севера было бессмысленным. Коя какую выгоду от рабского труда можно было получить лишь на больших плантациях юга, да и то не везде. Вопросы, насколько эффективен был труд рабов и прибыль плантации, где использовался их труд, отмерло бы рабство без войны само по себе и когда, до сих пор вызывают дискуссии. Согласно расчетам Альфреда Конрада и Джона Мейера, авторов знаменитой статьи «Экономика рабства на предвоенном юге 1958-й», инвестиции в рабов были вполне рентабельными. Они оценивают их доходность в 2,2 – 13%, а на более плодородных землях – и того выше. Такого же мнения придерживаются Роберт Фогель и Стэнли Энгерман в работе «Время на кресте. Экономика американского рабовладения» 1974. -й». Однако книга, в которой утверждалось, что рабовладельческие хозяйства были эффективны, так как рабы приняли протестантскую трудовую этику и работали на совесть почти без кнута, не выдержала критики. В ней было найдено множество ошибок. Мне первой бросилась в глаза такая. Авторы считают, что рабы потребляли 90% произведенного продукта и при этом утверждают, что плантаторские хозяйства имели высокую рентабельность, а экономика юга быстро развивалась. Начиная с 1840-х годов и до начала Гражданской войны она действительно росла и неплохо в основном благодаря тому, что хлопок с юга США был очень востребован в Англии, и цены на него ползли вверх. Бытовало даже выражение «хлопок правит миром». В тот период вывоз хлопка составлял около 50% всего экспорта США. Однако никакое производство, даже самое трудоемкое, не может быть рентабельным, если рабочая сила потребляет 9 десятых произведенного – Ведь есть еще инвестиции в покупку земли, строение и инвентарь, затраты на расходные материалы и прочее. При таком раскладе экономика не может успешно развиваться. Роберт Фогель, однако, в 1993 году получил за эту и другие работы Нобелевскую премию. Не столько, впрочем, за выводы, сколько за развитие «Клеометрики» междисциплинарного научного направления, связанного с применением экономической теории и эконометрических методов и моделей в исследованиях по экономической истории. Другие исследователи выражают сомнения в том, что покупка рабов была выгодной инвестицией. Как заметил Макс Вебер в книге «Хозяйство и общество» 1922, иррациональность использования рабского труда состояла в том, что нельзя было менять количество рабочей силы в соответствии с колебаниями бизнес-цикла. Капитальные затраты были гораздо выше, чем при использовании наемного труда, а источники дешевой рабочей силы иссякали быстро. Мысли Вебера созвучен аргумент Дженовезе. Рабы были инвестициями, их покупка по своему экономическому смыслу вложением в основные фонды. Очень интересная статистика, показывающая, какова была доля рабов в совокупном капитале Юга, приведена Томом Пикетти в его нашумевшей книге «Капитал в 21 веке» 2013. Согласно его расчетам, в 1770-1810 годах совокупный капитал Британии чуть-чуть не дотягивал до 700% ВВП. В северных штатах США составлял чуть более 300% ВВП, а в южных – 600%. При этом в северных штатах рабы занимали ничтожную долю в капитале, тогда как в южных – около 40%. Если рабов вычесть, то капитал юга составит 345% ВВП, чуть больше, чем на севере. Их нужно было окупать, а перевести раба на другую работу в случае необходимости было трудно, он не справился бы. Вспомните героя рассказа Варлама Шаламова «Термометр Гришки-Лагуна» 1966. Его рука, которая привыкла держать древко лопаты на золотом руднике, Не разгибалась потом, когда заключенного в ГУЛАГе вызвали к малограмотному начальнику, чтобы составить от его имени письмо. Герой еле выводил буквы, и то только обмотав ручку тряпкой, чтобы она была такой же толстой, как черенок лопаты. Негритянка, работавшая на плантациях, не могла стать оператором ткацкого станка. За пределами сельского хозяйства труд рабов в основном использовался в угольных шахтах, и на лесопилках в Южной Каролине, на металлургических заводах Ричмонда. Рабы построили железные дороги юга. Рабы, способные работать на табачных и текстильных фабриках и в металлургии, были белой костью и имели множество привилегий. В хижине дяди Тома рабы на верхнем юге либо трудятся на мануфактурах, как Джордж Харрис, либо задействованы в домашнем хозяйстве в качестве прислуги, либо, например, хотят устроиться поваром в кафе. По мнению Дженовезе, рабовладение консервировало отсталость юга. Города, за исключением портовых, не росли. На юге доля городского населения не превышала 10%. Промышленность не развивалась. Почти все промышленные товары, в частности одежду и обувь для рабов, плантаторы юга покупали на северных мануфактурах или производили в своем хозяйстве. И шла ли она шуршоплатьем по дому, наблюдая за уборкой,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 Возлюбленный Скарлетт, мегауспешный предприниматель и, как мы сказали бы сегодня, местный олигарх, очень адекватно оценивает перспективы победы Юга в войне с Севером, основываясь на том, что исход затяжной войны уже в XIX веке решала экономика воюющих сторон. Задумывался ли кто-нибудь из вас, джентльмены, над тем, что к Югу от железнодорожной линии Мейсон-Диксон нет ни одного оружейного завода? Линия Мейсона-Диксона Граница, проведенная в 1763-1767 годах английскими землемерами Чарльзом мейсоном и Джеремайей Диксоном для разрешения длившегося почти век территориального спора между британскими колониями в Америке, Пенсильвании и Мэрилендом. Линия определила границы современных американских штатов Пенсильвания, Мэриленд, Делавер и Западная Виргиния. До Гражданской войны линия мейсона диксона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 уверенным в победе Южных Штатов. В целом аргументы против высокой эффективности рабского труда на юге США таковы. Рабы на плантациях работали примерно вдвое хуже, чем наемные белые. Эта статистика соответствует замерам производительности труда узников концентрационных лагерей Германии, которая тоже была примерно вдвое ниже, чем у свободных рабочих. Частью потому, что иногда они и на работе были закованы в кандалы. Частью, потому что у них не было мотивов для повышения выработки, только плетка. Затраты на мониторинг рабов были высоки. Изрядные суммы, которые платились за рабов, были рисковыми инвестициями. Рабыня, купленная, чтобы нарожать детей, могла оказаться бесплодной или умереть при первых родах. С виду здоровый и выносливый раб на поверку мог оказаться хилым или заболеть. Правда, на крупных плантациях должен был действовать закон больших чисел точка зрения, с которой склонны согласиться Конрад и Мэйр, на глубоком юге США, где земли плодородные, на плантациях производили хлопок, сахар и табак, а старый юг – Олд Саус. Немного отличающийся от верхнего, Виргиния, Мэриленд, Северная Каролина и Джорджия, где земля была истощена гораздо раньше, производил рабочую силу, рабов, которых экспортировали в более южные штаты. Согласно данным Винфилда Коллинза, представленном в книге «Внутренняя торговля рабами южных штатов» 1904, в 1850-х, 1860-х годах штаты-экспортеры рабов продали на глубокий юг 207 тысяч человек. Да, рабы нуждались в воспроизводстве в США после того, как импорт иссяк. Владение рабами и использование их труда на плантациях считалось не такой позорной деятельностью, как торговля рабами и выращивание их на продажу. Среди торговцев самыми нерукопожатными были те, которые разлучали семьи. В хижине дяди Тома Гейли этим занимается сплошь и рядом. Конрад и Мейер рассчитали, что доходность инвестиций в рабов женского пола была выше. Они связывают это с репутационными рисками. Женщин покупали в основном для воспроизводства рабов, и нужна была дополнительная компенсация за потерю репутации их владельцам. Посмотрим, каковы цены на рабов в хижине дяди Тома. Гейли готов дорого дать за очень привлекательную внешне Элизу. «У меня на глазах по тысяче долларов платили за женщин, которые вашей в подметке не годились». Когда речь заходит о том, что ребенок будет разлучен с матерью, Гейли заверяет, что у него так поставлено дело, что разлука будет безболезненной. И пускается в воспоминания о другой сделке, которой он был свидетелем. Покупатель брал только одну мать без ребенка, А она горячая была, настоящий порох, вцепилась своего малыша, несет не весь что, бьется, даже вспомнить страшно. В конце концов, мальчишку отняли, но тут она вовсе рехнулась, а через неделю померла. Тысяча долларов, брошенные деньги. Когда Гейли пускается в погоню за Элизой и нанимает двух головорезов для ее поимки, он говорит им о беглянке. «Красивая, цвет кожи светлый, хорошего воспитания». «Я бы за нее ни 800, ни 1000 долларов не пожалел, и то бы неплохо на ней заработал». Рыночная цена на Элизу выше. Те, кто за ней гонится собираются сами отвезти ее в Новый Орлеан на рынок и продать за 1600-1800 долларов. Вместе с Элизой продан и дядюшка Том. Его тоже купил Гейли, который теперь везет раба на юг для продажи. Однако покупатель нашелся на самом корабле, Том приглянулся девочке Еве, дочери некоего мистера Сенклера, обходившегося со своими рабами очень благородно, дочь в него. Когда Сенклер спрашивает, зачем ей Том, играть с ним, как с погремушкой, или скакать на нем, как на деревянной лошадке, Ева отвечает, я хочу, чтобы ему хорошо жилось. Гейли уверяет, что если назначить 1300 долларов, то он на этом негре ничего не заработает, ведь Том выдающийся негр. «Грудь колесом сильный, как лошадь, а лоб какой высокий. По такому лбу сразу видно, что негр смышленый. Да если б такому молодцу бог ума не дал, он и то стоил бы больших денег. А Том, ко всем своим прочим достоинствам, умнейшая голова. Он управлял у своего хозяина имением. У него сметки на все хватит. Молодой джентльмен протянул работорговцу пачку денег. Получите и пересчитайте». Через минуту купчая на Тома была готова. Недолго длится вольготная жизнь Тома. его умирает от чехотки а вскоре внезапно уходит из жизни и сам Сен-Клер. Наследники продают Тома с аукциона. Плантатор Легри выкладывает за Тома 1200 долларов и объясняет ему «Ты теперь мой, и душой, и телом». А чтобы было понятнее, изо всех сил ударяет Тома сапогом, и Том снова отправляется на юг. На сахарной плантации, принадлежащей Легри, Том знакомится с рабыней Касси. В молодости она была необыкновенно хороша. И один молодой человек выложил за нее 2000 долларов. С годами цена падает. Касси с подругой удается бежать. И Легри сетует. Двух женщин у меня как не бывало, а им цена каждой по 800 по 1000 долларов. Раб-ребенок, если он чуть-чуть подрос, тоже стоит денег. Вот Гейли пытается сбыть с рук 10 мальчика, разлучив его с матерью. Покупатель уверен, что больше 10 долларов за него не запросят, но Гейли не согласен. В таком случае он оставит ребенка себе, потому что через полгода цена ему будет 100 долларов, а через год-другой и все 200. Так что сейчас не меньше 50, сходятся на 45. Чтобы перевести цены в современные, нужно умножать на 30. Получается, что тысяча полторы за красивую рабыню – это 30-45 тысяч нынешних долларов. Том был продан Сен-Клеру за 39 тысяч, а при продаже на аукционе после его смерти за Тома выручили 36 тысяч. Ребенка можно было бы купить за 3-6 тысячи долларов. В научных источниках приводятся такие цены на молодых и сильных рабов мужского пола без квалификации на аукционах в штате Джорджия самом большом рынке. В 1828 году 700 долларов, в 1835 – 900, в 1837 – 1300, затем постепенное падение до 600 долларов в 1844 году и плавный рост до 1050 в 1851, 1200 в 1853, 1650 в 1859 и 1800 в 1860. -м. Установлено, что цены на рабов зависели в основном от двух факторов – цен на хлопок и производительности труда. Падение цен на рабов, начиная с 1837 -го года, объясняется мировым кризисом и дешевеющим хлопком. С ростом эффективности производства связывают резкий рост цен на рабов с 1840-х годов. Производительность труда росла в связи с концентрацией производства в крупных, более эффективных хозяйствах. Кроме того, полагают, что рабы, рожденные в США, были более производительны. Действие хижины дяди Тома происходит в начале 1850-х, когда средний раб-мужчина ценился чуть выше тысячи долларов. Сильный, работящий, смышленый и грамотный Том не намного дороже. Наверняка из-за скидки за возраст, Ожидаемый срок жизни черного раба на йоге в то время был около 35 лет. Свободного черного в Северных Штатах лет на пять больше. а том уже в годах, у него седая голова. А как объяснить отнюдь не символические цены на грудного ребенка? Согласно Конраду и Мэйеру, ребенок начинал работать с шести лет. Мальчик окупал себя на операционном уровне, то есть без учета инвестиций в его покупку или выращивание к девяти годам. Девочки выходили на самоокупаемость в 13 лет. Увы, формальная отмена рабства не принесла рабам благополучия. В России освобождение крестьян в ходе реформы 1861 года хотя бы сопровождалось выделением им земельных наделов, пусть и выкупаемых в кредит. В США бывшие рабы в основном вынуждены были наниматься на те же самые плантации за сущие гроши. К тому же экономика Юга была подорвана войной. Производство хлопка в довоенных масштабах восстановилось только к концу 1870-х. Карл Маркс в экономических рукописях 1857-1861 годов, которые иногда называют первоначальным вариантом Капитала, комментирует письмо плантатора с Ямайки, где отменили рабство, опубликованное в ноябре 1857 года в газете The Times. Плантатор предлагает рабство вернуть Бывшие рабы теперь производят только минимум, который им необходим для выживания. Настоящей роскошью они считают ничего не деланнее. Им наплевать на сахар, на капитал, инвестированный в плантации, за банкротством плантаторов они наблюдают со злобной ухмылкой. Маркс пишет, они перестали быть рабами, но не для того, чтобы стать наемными рабочими, а для того, чтобы стать независимыми фермерами, работающими на собственное потребление. Капитал может существовать только на основе прямого принуждения к труду, рабства или косвенного работы по найму. На юге США косвенное принуждение не заставило себя ждать. Жизнь бывших рабов лучше не стала. Скорее это было моральное освобождение, ведь и свободные и наемные рабочие вели нищенское существование. В рассказе Фолкнера "Уош", 1934, действие которого происходит на плантаторском юге США, перед во время И после Гражданской войны белый работник по имени Уош Джонс пришел на плантацию полковника Садпена, и тот позволил ему поселиться на своей земле в рыбачьем домике, который он построил когда-то в болотистой низине у реки, и который с тех пор заброшенный совсем обветшал и стал похож на дряхлое животное из последних сил, притащившееся к воде, чтобы напившись и сдохнуть. Рабы смеются над Уошем, Да и ничего у тебя нет, одна только развалюха у реки. В ней полковник даже никого из нас жить не пустил, и называют его белой глыдбой white trash. В «Унесенных ветром» один из братьев О'Хара, Джеральд, описывает южан как людей, для которых характерно презрение к белой рване, к белым беднякам, не сумевшим выбиться в люди. Нередко участь наемного белого работника на плантациях юга была печальнее участи раба. Его хозяин должен был кормить, лечить и содержать, когда тот уже не мог работать, а наемный работник должен был кормиться и лечиться сам. Тяжелая болезнь при полном отсутствии соцзащиты вела к катастрофе. Отмена рабства привела к постепенному дроблению крупных хозяйств. Механизация производства, в частности появление трактора, вызвала обнищание и мелких плантаторов. Для рентабельного производства Участки снова должны были быть крупными. Паровой трактор был изобретен в 1832 году, а работающий на нефтепродуктах в 1892. Трагическая участь мелких белых плантаторов сюжет романа «Табачная дорога» Эрскина Колдуэлла, 1932. Автор родился в семье бедных белых из штата Джорджия и не понаслышке знал об их жизни. Как видно из названия романа, Действие происходит в местах, где раньше выращивали табак. 75 лет назад по табачной дороге катили громадные бочки, в которые укладывался лист табака после сушки и выдержки в глинобитной сушильне. Глава семьи Джиттер Лестер потерял надел из-за просрочки закладной. Теперь участок вынужден арендовать, мула тоже под посевной фонд занимать, а банк дает деньги не меньше, чем под 3% в месяц. В итоге Лестер остается должен, даже если трудится день и ночь. Приходит следующая весна, но она не дает надежды. Время весенней пахоты миновало, а поле так и не засеяно.